Глава 7: Чужие проблемы. Пять способов перестать спасать всех подряд. Анна обратилась ко мне год назад. В свои 35 я совсем потеряла себя. У меня нет ни цели, ни увлечений. Чувствую себя серой массой, бездумно бродящей по дому и удовлетворяющей только физиологические потребности. Кажется, у меня развивается депрессия. С первых сеансов стало ясно, что многое коренится в детстве. Много лет назад с большим скандалом развелись ее родители, и тогда, будучи ребенком, Анна осталась с матерью. С тех пор она постоянно ощущала, что не нужна отцу. Первые серьезные отношения начались вскоре после окончания школы и продлились пять лет. На первый взгляд пара нравилась всем родным и близким. Но за красивой картинкой скрывалась боль. Молодой человек открыто изменял, оскорблял и постоянно угрожал уйти. Анна терпела, веря, что искренняя любовь сможет спасти союз. Но исход оказался неизбежен. Она осталась одна, с разбитым сердцем и чувством вины. Прошло уже 14 лет, но привязанность к этому человеку сохранялась. Она давно простила его и примирилась с изменами, но не могла отпустить прошлое. Когда разрушились те отношения, моя жизнь будто остановилась после были дружба, флирт, даже интрижки, но настоящей любви ни разу. Я все помню, его жестокость, обманы, но сил забыть и отпустить у меня нет. На первых сессиях мы работали над тем, чтобы Анна смогла безопасно проживать свои эмоции, боль, разочарование, гнев и печаль. Постепенно она училась видеть себя как отдельного человека, не связанного прошлым. Мы исследовали как паттерны поведения и мыслей удерживает ее в привязанности, и начали мягко заменять их на новые, здоровые стратегии, укрепление самооценки, заботы о себе, установка личных границ. В процессе терапии я поддерживал ее, помогал поверить, что она заслуживает настоящей любви и уважения, а не отношений, построенных на страхе и манипуляциях. Каждый маленький шаг к себе самой был важным, от сознания своих чувств до понимания, что ее счастье, не зависит от прошлого. Со временем Анна стала замечать перемены, тревога и чувство вины постепенно отступали, появилась внутренняя уверенность, она снова начала находить радость в жизни, возвращались интересы и увлечения, появлялось желание строить новые отношения, но уже здоровые и основанные на доверии. Через год Анна сама сказала ⁇ Я впервые за долгое время чувствую себя полноценной и свободной ⁇ прошлое больше не управляет мной. Я могу быть счастливой, строить отношения без страха и боли. Сегодня она живет иначе. Внутренний мир стал гармоничнее, появилась энергия, уверенность и желание развиваться. История Анны показывает, что даже после долгих лет эмоциональной привязанности и травм возможно восстановление себя и создание жизни, наполненной радостью, уважением и любовью к себе. Трогательная и очень печальная история. Но так складывается судьба у многих девушек. Основная причина – воспитание, формирующее мировоззрение. Себя полагается принести в жертву, отодвинув на второй план собственную жизнь. Понять и почувствовать. Устройство человеческого сознания позволяет нам воспринимать эмоции окружающих. Начинается это в раннем детстве. Младенцы оживляются, видя маме мамино лицо и хмурятся, когда она расстроена. Эмпатия, способность ощущать чужие переживания как собственные, возникает еще в дошкольном возрасте, хотя ребенок даже не всегда может выразить свои чувства. Эмпатичные люди выходят за границы своего внутреннего мира и погружаются в жизнь другого человека. Эмпатия делает общение более искренним и глубоким, укрепляет связи усиливает поддержку и улучшает понимание. Именно она позволяет правильно реагировать, когда кто-то делится радостью или печалью. Эмпатия помогает разрешать разногласия и строить гармоничные отношения. Однако иногда отзывчивый человек так глубоко погружается в не свои переживания, что эмоционально истощается и доводит себя до психического дисбаланса. Ощущение ответственности, для которой нет никаких оснований, и даже чувство вины, заставляет постоянно тревожиться из-за чужих страданий. Гипертрофированное сопереживание заставляет ассоциировать себя с чужой болью, растворяться в ней, и способность здраво реагировать теряется. Чрезмерная донавязчивость и отзывчивость проявляется и в личных отношениях, и на работе, и в социальной деятельности. Эмпат становится жертвой чужих переживаний, Это мешает ему установить здоровые границы, защитить собственное эмоциональное благополучие, так как приводит к созависимости. Пять причин, заставляющих жертвовать своими интересами. Первое – альтруизм. Внутренние стремления бескорыстно заботиться о благе других, желание облегчить их страдания, защитить. Второе – социальные и культурные нормы. Самопожертвование ради семьи, общества или всего человечества поощряется в некоторых культурах и религиях. Если модель поведения привита в детстве, то она становится частью мировоззрения. Третье. Чувство обязанности. Люди с высокой степенью ответственности неосознанно полагают, что их долг даже в ущерб себе заботится о других. Четвертое. Личные ценности. Жертвенность и забота, присутствующие среди моральных принципов, определяют личность. Пятое. Стремление к собственной значимости. Многие видят в делах, в интересах других людей, особый смысл и глубокое удовлетворение. Известие о чужих бедах вызывает сострадание и идеи, как изменить ситуацию, и это подталкивает к действиям. Слишком близкие. Привязанность, глубокая эмоциональная связь, влияет на взаимоотношения. Она проявляется в стремлении к близости, демонстрации заботы и понимания, желании поддержать в трудный момент. Связь может быть романтической или дружеской, но непременно сопровождается доверием и чувством взаимной поддержки. Привязанность может проявляться внутренне, через желание проводить вместе время, обмениваться эмоциями и переживаниями, искренне радоваться успехам и достижениям партнера, или физически, через объятия, прикосновения, взгляды. Все проявления привязанности создают ощущение безопасности и душевного комфорта. Со временем привязанность углубляется и из источника счастливых моментов превращается во внутреннюю опору ее испытывают на прочность конфликты, но именно в моменты недопонимания важно открыто обсуждать чувства. Это восстанавливает связь, укрепляет доверие и любовь. Иногда из-за воспитания, комплексов, психологических травм, привязанность становится нездоровой и перерождается в зависимость. Тогда чувствовать себя счастливым или просто находящимся в безопасности получается исключительно благодаря другому человеку. Зависимость может выражаться в навязчивости, желании контролировать, ревности, страхе, потери. Причины зависимости коренятся в низкой самооценке и несамодостаточности. Это они заставляют искать подтверждение своей ценности через отношения. Нездоровая привязанность опасна, она разрушает и личность, и отношения. Постоянный стресс и тревога от ожидания утраты вызывает эмоциональное выгорание вплоть до депрессии, и делают отношения токсичными. Один из партнеров начинает подавлять другого, ограничивая его свободу и личное развитие. Существует несколько типов нездоровой привязанности. Тревожный тип. Стиль поведения формируется при нестабильных отношениях. Близкий человек то ярко демонстрирует любовь и заботу, то вовсе не проявляет их. Подобный опыт порождает неоправданный страх перед возможным разрывом даже если и для него нет явных причин. Людям с тревожным типом привязанности постоянно требуется словесное подтверждение, что их любят. Избегающий тип. Установка «открываться окружающему миру нельзя, люди опасны». Проблемы с доверием у людей с избегающим типом привязанности не позволяют им поддерживать здоровые отношения. Они всегда держат дистанцию, не говорят прямо о своих чувствах, не решают проблемы, а устраняются от них. Тревожно-избегающий тип. Сочетание двух описанных видов привязанности. Занижение самооценки и отсутствие доверия окружающим. Такой человек не верит, что его можно полюбить и одновременно винит в своей несостоятельности окружающих. Британская исследовательская компания Югов выявила, 38% американцев идентифицируют себя с надежным типом привязанности. 40% с тревожным, 12% с избегающим, 8% с тревожно-избегающим. О наличии у себя надежного типа привязанности сообщили равное число мужчин и женщин по 38%, но чаще она встречается у людей старше 65 лет и имеющих детей, а реже у молодых, взрослых и бездетных. Люди с тревожным и тревожно избегающим типами привязанности чаще заявляли о чувстве одиночества и нехватке общения. Это исследование подтвердило важность понимания типа привязанности для улучшения отношений и общего психологического благополучия. Нездоровая привязанность обычно приводит к разрыву связи и глубоким эмоциональным травмам, оставляет ощущение утраты и опустошенности. Спасти отношения могут контроль эмоций, здоровые границы. Взаимное уважение и поддержка. По данным российского портала ⁇ Прессару ⁇ каждый третий человек страдает от синдрома жертвы, сфокусирован на негативных событиях, испытывает беспомощность и склонен перекладывать ответственность. Нездоровая привязанность особо ярко проявляется в отношениях и нередко разрушает их. Происходит подмена понятий. Счастье другого человека в собственном понимании ставится выше своего а личные интересы и желания отходят в тень. Стремясь ради гармонизации отношений максимально удовлетворить потребности партнера, можно потерять себя, забыть об увлечениях, мечтах и целях. Индивидуальность угасает, а отношения вместо радости приносят стресс. Откуда берется привязанность? Нездоровая привязанность может возникнуть в любом возрасте. У детей ее формирует множество факторов, в частности, эмоциональная среда и стиль семейного воспитания. Если взрослые недостаточно внимательны к ребенку или непоследовательны, то он начинает воспринимать любовь как нечто нестабильное. Родительская забота может зависеть от настроения или обстоятельств. Но ребенок всегда решает, что дело в нем, и старается заслужить внимание. Любовь в детском понимании – награда, и ее полагается заработать. Если родители тревожны и жестко контролируют ребенка, то у него появляется зависимость от внешних оценок и одобрения, чрезмерная привязанность к взрослым членам семьи или другим значимым людям. Даже подрастая, такие дети не проявляют самостоятельности, что затрудняет их личностное развитие. Во взрослой жизни у них возможны трудности в установлении здоровых отношений. Как не раствориться в отношениях и не забыть о себе? Тревожная привязанность заставляет игнорировать свои личные ценности и фокусироваться только на общем с партнером. Но ведь люди разные, и сочетая интересы и точки зрения, можно научиться чему-то новому. Ответьте себе на вопрос, чем различаются ваши взгляды? Что любите вы, а что партнер? Обсудите это, объясните любимому человеку, что ваши увлечения и хобби важны для вас, и предложите заняться ими вместе. Обсудите черты характера свои и партнера. Что делает вашу пару особенной? Определите свою зону комфорта. Сообщите партнеру о своих личных границах. Четко говорите, что вам нравится, а что нет. Отстаивайте свою точку зрения. Не бойтесь заявить о своей позиции. Отношения должны быть комфортными для обоих участников. Общайтесь с друзьями. Они важная часть жизни. Поддерживайте отношения. Это позволяет сохранить индивидуальность. Как сконцентрироваться на себе? Научитесь говорить нет. Это не просто. Требуется практика и самосознание. Часто мы принимаем совершенно неподходящее предложение, просто не желая обидеть. В детстве к этому подталкивают родители, лишая ребенка права на собственное мнение. Заставляют есть нелюбимую еду. Покупают одежду и игрушки по своему вкусу, ну а потом это входит в привычку. Попробуем от нее избавиться. Определите приоритеты. Решите, что для вас важно, а что только расстраивает. Сразу станет понятно, почему вы готовы соглашаться на все подряд. Формулируйте отказ четко и уважительно. Не мямлите, а просто произнесите. Спасибо за предложение, но я не могу согласиться. Это обозначит границы допустимого, но позволит удержать дружелюбный тон. Отказ – не проявление негативного отношения, а возможность сосредоточиться на собственных интересах. Сказав «нет» чему-то, не соответствующему вашим целям, вы говорите «да» своей настоящей жизни. Забота о близких. Иногда ради любимых приходится жертвовать своими интересами, но на постоянной основе это невозможно. Коко Шанель говорила, самый смелый поступок это все-таки думать о себе, во всеуслышание. Установите личные границы. Это примерно так же нелегко, как говорить нет. Ограничьте время общения с людьми, отвлекающими вас от себя и пожирающими вашу энергию. Твердо заявите, что их общество доставляет вам дискомфорт. Например, скажите так. Я много размышлял и пришел к выводу, что нам стоит немного отдалиться друг от друга. Я ценю время, которое мы провели вместе, но чувствую, что мы движемся в разных направлениях. Мне нужно больше времени для себя, и я думаю, нам лучше прекратить общение. Наши разговоры уже не приносят мне радости, мне нужно остановиться. Стоит признать, наше общение исчерпало себя. Проверяйте свои чувства. Регулярно спрашивайте себя о своих ощущениях в отношениях, создавайте обыденность. Четкая последовательность повседневных задач позволяет сосредоточиться на самосознании. Распорядок дня позволяет выделить время на отдых и хобби. Практикуйте медитацию. Это отличный способ углубиться в понимание себя и уменьшить стресс. Введите дневник, записи помогают разобраться в себе. И увидеть свои достижения. Занимайтесь самообразованием, чтение, получение новых навыков способствуют личностному росту. Устраивайте дни физической нагрузки. Регулярные занятия спортом улучшают настроение и придают энергии. Найдите увлечение. Хобби позволяет вырваться из привычной повседневности. Проводите время наедине с собой это необходимо, чтобы осознать свои потребности. Благодарите. Каждый день отмечайте, за что вы благодарны. Это помогает ценить жизнь и укрепляет внутренний мир. Упражнение «Чтобы полюбить себя». Научу вас не слышать бесконечное ворчание сердитого внутреннего голоса, который постоянно к вам придирается. Чаще всего он напоминает родителей или учителя указывает на недостатки, заставляет сомневаться в себе и в своих возможностях. Когда голос вновь зазвучит, уверенно скомандуйте «стоп» или «уйди». Определите, в какой части тела звучит этот голос, обычно в голове. Это мысли, навязанные значимыми людьми. Заставьте голос подчиниться себе. Переместите его в плечо. Перенесите его в левую пятку, Измените его тон и громкость. Пусть он делает замечание голосом какого-нибудь мультяшного персонажа. Это должно помочь. Смешной критик не страшен и не интересен. Закончить эту главу хочется на хорошей ноте и хорошими словами Люсиль Бол. Сначала полюбите себя, а все остальное приложится. Вы должны действительно любить себя, чтобы добиться чего-либо в этом мире. Я с этим абсолютно согласен.